Глава о д и н н а д ц а т а Виолетта просматривала записную книжку своего телефона, подсчитывая новые номера. Ни один она не вносила самостоятельно. Все высветились, когда потенциальные кавалеры проверяли, тот ли набор цифр она назвала. Не верили, должно быть, что им так повезло. Вторая вечеринка была значительно успешней первой. Она чувствовала себя более раскованно. Жаркие латиноамериканские ритмы вдохновляли ее куда больше, чем сонные рождественские вальсы. Да и потом отпала главная конкурентка, теперь она была единственной звездой на сцене. Воспоминания Ники з а с т а в и л о девушку нахмуриться и отложить телефон. Вот уж действительно ложка дегтя. Кто мог подумать, что так сложится? Теперь Виолетта чувствовала себя виноватой в том, что с подругой невозможно связаться. Так ведь она попыталась все исправить. Набравшись смелости, она обратилась к немецкому менеджеру. Он обещал, что все уладит. Однако, даже если он это сделал, Ника все равно не объявилась. Виолетта наблюдала за каждым, кто входил в административное здание. Охранник пришел отметиться. Марию принесло за очередной книгой, и все не то, не то. Матиас появился позже, чем она ожидала. Но Виолетта все равно заметила его вовремя и поспешила к нему. «Э, «Извините, Герштайн». «Да», – дежурно улыбнулся он. «Сегодня он выглядел гораздо более собранным и приветливым, чем при их прошлой встрече. Это придало Виолетте уверенности». «Вы нашли Нику?» «Нику?» «Ту девушку, о которой я говорила, помните?» «Она уже несколько дней не появлялась здесь, вы обещали, что поищите ее». «А, Ника, нет, пока не искал, но уверен, что с ней все в порядке». Она сильно сомневалась, что мужчина на самом деле вспомнил тот разговор. «Какое там в порядке? Ее ведь нигде нет. Даже на вечеринке вчера не была, а это на нее не похоже. Зачем ей приезжать на вечеринке, если она уже кого-то нашла? Перспективнее сосредоточиться на главной цели. Если бы что-то пошло не так, она бы позвонила». Точно, их предыдущий разговор он не запомнил совершенно. Тот-то он в и л е т т е сразу пьяным показался в тот день. «Да не может она позвонить, она телефон здесь оставила!» «Милая, не отвлекайте, мне сейчас нужно кое с чем разобраться. Как только я закончу, я сам вас найду, и мы поговорим о том, как можно помочь вашей подруге». Он не воспринимал ее всерьез, даже не собирался. «Мужики, что от них можно ожидать? Придется все делать самой». Хотя под этим все Виолетта имела в виду очень ограниченный список действий. Она не собиралась изображать из себя сыщицу и искать Нику любыми способами. Зайти к ней в коттедж, убедиться, что ее там нет и обратиться к русской девочке-менеджеру. Уж она-то должна быть более ответственной, своя все-таки. Поэтому она оставила Матиаса в покое и направилась к выходу. Она была в гостях у Ники, знала, куда идти. Дорожка оказалась расчищенной от снега, но это ровным счетом ничего не значило. Здешний персонал добросовестно очищал все дорожки, даже возле тех коттеджей, где никто не жил. Возле двери Виолетта остановилась, прислушалась. Из дома не доносилось ни звука, ни музыки, ни стука каблуков. Хотя Ника имела привычку и по комнатам разгуливать на шпильках. Тогда она позвонила в звонок и в дополнение постучала, однако ответа не дождалась. Нет, ее и не было, что и требовалось доказать. Виолетта уже собиралась уйти, когда заметила, что свет, оставленный Никой для отвлечения внимания, больше не горит. А вот это уже странно. Вероятнее всего, перегорела лампочка после стольких-то часов работы. Или хозяйка все-таки вернулась? Виолетта постучала еще раз, теперь уже громче. «Ника, ты здесь, Ника!» Зачем она повернула ручку, Виолетта и сама не бралась сказать. Просто так получилось, чуть ли не автоматически. Девушка ни на что особо не надеялась, и это лишь усилило ее изумление, когда дверь поддалась. Она оказалась перед пустой прихожей. «Ника, ау, ты вернулась!» Похоже, что вернулась. На пуфике возле двери валялась ее сумочка. Скоро обнаружилась и шубка, небрежно брошенная на диван. А вот и туфельки, немного грязные, где она только ходила на таких шпильках. Если судить по всему этому, Ника вернулась усталая, раскидала вещи и пошла отдыхать. Вполне в ее стиле. Снег на туфельках растаял и высох, значит, это было давно. И за столько часов она не удосужилась оповестить никого, что явилось. И ладно бы Виолетту, но менеджер тоже не знал. «М -м, «В наказание эту Гулену следует как минимум разбудить». Поверившая в свою правоту Виолетта направилась наверх. «Ника, твою мать, как так можно вообще?» Она гневно распахнула дверь в спальню, но там никого не оказалось. Даже кровать была не расправлена. Осмотр двух других комнат, которыми Ника не пользовалась, дал такие же результаты. Куда она могла деться? Потом Виолетта сообразила, осталась еще ванная. Точно, вот где она должна быть. Судя по положению замка, дверь была не заперта. «Слушай, ты что, пьяная, Приш?» Начала была Виолетта, однако замолчала на п о л у с л о в е Потому что она открыла дверь в ванную и увидела, что там произошло. в е щ и н и к и лежали на кафельном полу. Все одной кучей, дорогое вечернее платье, чулки, белье. А хозяйка всего этого находилась в белоснежной ванне. По крайней мере, белоснежная ванна была снаружи. Да и внутри могла когда-то похвастаться этим цветом до того момента, как ее заполнила густая багровая жижа. Смесь воды и крови. В источнике сомневаться не приходилось. Одна рука Ники перевешивалась через бортик. Потеки крови из множественных порезов на запястье застывали на керамическом боку ванны. Безупречный макияж делал лицо девушки похожим на лицо манекена, а глаза, оставшиеся открытыми, лишь подчеркивали сходство. Бриллиантовые серьги и такое же колье она не сняла, оставила на себе до конца. Все это Виолетта разглядела за первые пару секунд. А запоминать детали она не хотела, она и от этого образа стремилась очистить память, да все б е з т о л к у Как только она полностью осознала, что видит, она развернулась и бросилась бежать. «Нужно позвать немецкого менеджера, нужно рассказать русской девочке Вике». Нужно во что бы то ни стало выбраться из дома, где столько крови. Откуда столько крови так не бывает? Нужно, чтобы никто не узнал, что она, Виолетта, может быть как-то причастна к этому. Если бы он был хоть немного пьян, он бы этому вообще не поверил. К своему сожалению, сегодня Матиас выпить как раз не успел. Поэтому принять произошедшее за шутку никак не получалось. Хотя до последнего, до того момента, пока лично не увидел, он еще надеялся на лучшее, что это какая-то ошибка, и все обойдется. Не обошлось. В ванной одного из коттеджей действительно лежала мертвая девушка, перерезавшая себе вены. Та самая, которая пропала несколько дней назад. Ее подружка неоднократно прибегала к нему, просила помочь, но он отправлял ее обратно и не стыдился этого. Такое постоянно случалось, как только молоденькая невеста находила папика, она старалась проводить с ним как можно больше времени. Откуда ему было знать, что в этот раз все по-другому? Не хотелось думать, что он может быть как-то виноват в ее смерти, а не думать не получалось. «Ты как?» Поинтересовался Марк. «Держишься?» «Как видишь, слезы не лью, хотя, может, и надо. Черт побери, это самый нелепый проект из всех, что я организовывал!» «Так и знал, что с русскими связываться не надо!» «А при чем тут русские?» Возмутилась Вика. Они с Марком в последнее время практически всегда появлялись вместе. Если раньше Матиаса это радовало, то теперь начало раздражать. ь «Почему вообще у них все хорошо, когда ему с таким бардаком разбираться приходится?» «Притом, когда я привозил группу из Франции, не было проблем. Когда привозил американок, не было проблем. Даже когда приехала группа из Китая, не было проблем. Но появились русские, и понеслось. Одна в больнице, другая скоро в морге будет. Уже два скандала на пустом месте. Не паникуй раньше срока», — посоветовал Марк. Мы что-нибудь придумаем. Что, привяжем к ней камень и утопим в озере? Тогда и свидетелей надо убирать. О, идея! А давай вообще всех перебьем и сделаем вид, что никакой русской группы и не было никогда. Не ерничай. Я понимаю, ты расстроен, но это все равно не та тема, на которую можно шутить. Не забывай, я с этим тоже связан профессионально в том числе. Скандал постараемся замять. «Каким образом?» «Во-первых, в случае с Анастасией никакого скандала нет. А раз сразу не было, то уже и не будет. Даже твои конкуренты понимают, что ее психоз не то, в чем тебя можно обвинить. Ты как раз герой, лично ее из воды вытащил. С Никой все сложнее, тут придется задействовать связи. Чтобы фирму не мучили проверками и чтобы борцы за мораль и чистоту нации не слетелись». «Вот привезли тут каких-то сумасшедших русских. Это меня и напрягает!» «А ты не напрягайся. Такие моменты я беру на себя. В конце концов, я тебе за этот проект еще должен!» Снова на свою Вику намекает. «Ромео, блин!» Но при этом в деловых способностях друга Матиас не сомневался. «Если Марк говорит, что все уладит, то так и будет!» Это решает бизнес-вопрос, но оставляет вопрос моральный. Неподалеку от них умерла молодая женщина. Как сообщить об этом ее родственникам? Как избавиться от ощущения, что если бы он послушал в и о л е т у с самого начала, обошлось бы без столь трагичного финала? Знать бы еще, что с ней случилось. Хотя теория здесь всего одна, и вероятность ее правдивости довольно высока. Ника действительно встретила потенциального жениха. Загуляла с ним, окунулась с головой в красивую жизнь, а потом оказалось, что немец даже не рассматривал ее как официальную жену. Поигрался, подарил бусики и сережки и бросил. А девчонка поняла, что красивая жизнь помахала ручкой и пролетела мимо. Тогда Ника, возможно, не совсем трезвая, сорвалась. В одном эмоциональном порыве залезла в ванную и порезала себе вены. На это указывали разбросанные вещи и несмытый макияж. Возможно, успокоившись, она бы не стала творить подобную глупость, но было уже поздно. Версия выстраивалась стройная, однако главный подвох Матиас не мог игнорировать. Он достаточно общался с Никой, чтобы понять, что барышня эта – практичная и целеустремленная. Эмоций у нее как раз немного – Если бы ей отказали, если бы ей отказали, она бы устроила обидчику скандал. Расцарапала ему лицо и с чистой совестью принялась бы за новый поиск. Это не милая невинная девочка, которая стала бы кромсать себе вены лишь потому, что гадкий немец ее поимел и бросил. Но что еще могло случиться? Ясно же, что она сделала это сама, только зачем? «Мне нужно отойти», — сказал Марк. Тебя можно оставить в одиночестве без риска паники и атаки на людей. А сам недавно говорил, что шутить не надо. Не надо шутить над смертью, а над тобой всегда, пожалуйста. Ты как вообще? Да нормально я. Не пятилетняя девочка, все-таки переживу. Еще раз попробуешь со мной нянчиться, получишь в глаз. Куда ты собрался? Проверить кое-что нужно, жди лучше здесь». «Не думаю, что полиция доберется до нас скоро, но лучше быть готовыми ко всему. Если я в и т с я в течение часа, постарайся их чем-то занять, в дом не пускай». «Марк, что ты задумал?» «Не важно», — загадочно усмехнулся тот. «Потом расскажу». «Мало тут странностей, так еще и этот вздумал повыпендриваться». Но задерживать его Матиас не стал. Наблюдал, как он со своей русской покинул комнату. Как будто п р о к л я т ь е здесь какое-то. Сначала эта сумасшедшая девка, сначала эта сумасшедшая девка, племянница Марка, его запугала. Потом Анастасия на ночь глядя поплавать приспичила. Теперь вот самоубийца появилась. Матиасу оставалось лишь прикидывать, за какие грехи высшие силы могли устроить ему такую масштабную головомойку. Герштайн. В его комнату заглянул охранник. «Тут приехал Герр Ридингер, хочет вас видеть». «Ну, точно это проклятие». Иначе подобный визит, особенно сейчас, объяснить нельзя. Клаус Ридингер был одним из самых состоятельных клиентов проекта. Он не только оплатил участие во всех мероприятиях, но и предоставил существенную скидку на проживание невест в поселке. Он являлся одним из совладельцев курорта, так что подобная щедрость не обошлась ему слишком дорого. При этом между ними существовала договоренность, что положением своим р е д и н г е р злоупотреблять не будет и девушек лишний раз не побеспокоит. Какого черта он приперся именно сейчас? р е д и н г е р ждал его в холле. Он занял с о б о й все широкое кожаное кресло, по обеим сторонам от него расположилась охрана. Он вообще редко появлялся один. Как будто без присутствия за его спиной двух накачанных верзил ему дышать было сложнее. «Матиас, добрый день!» — кивнул ему Ридингер. «Добрый, что вас привело сюда?» Никакого смущения Матиас т не испытывал. Он ведь тоже непростой менеджер, он глава крупного агентства и наследник солидной доли в группе компаний. р е й д и н г е р это знает и слишком откровенно выпендриваться не будет. «Обстоятельства, печальные обстоятельства!» — смею добавить. «Мне уже сообщили о самоубийстве, произошедшем здесь!» Чего и следовало ожидать. Охрана, уборщики, администраторы — все это постоянный персонал курорта. Они своими местами дорожат, так что если владелец приказал им докладывать о том, что здесь происходит, они будут стучать с завидным усердием. — Трагическая случайность, — признал Матиас. — Мы этого не ожидали, да и кто мог ожидать. Но все будет улажено. Я нисколько не сомневаюсь, но думаю, если мы объединим усилия, будет проще. Что вы имеете в виду? Многие мои коллеги изначально с подозрением и негативом отнеслись к тому, что я предложил использовать для проекта этот поселок. Если в прессу просочатся слухи о самоубийстве бедной девочки, скандал перекинется и на нас. Это мы тоже учтем. Не нужно, я сам все сделаю. Заверил его р и д и н г е р «Для того и приехал. У меня есть хорошие знакомые в полиции, поэтому с этой стороны утечки данных не будет. Перевозкой займутся они же, часа через полтора будут тут. Я помогу в транспортировке тела девушки на родину и выплачу часть компенсации ее семье. Но с условием, что они подпишут все соответствующие бумаги о том, что обязуются молчать». «Хм, звучит обнадеживающе, но все равно вы не обязаны это делать. Мне так проще. В моем возрасте, знаете ли, нельзя волноваться. Я не виню вас в случившемся. В самоубийстве всегда виноват только один человек. Тот, кто его совершил. Хотя, конечно, было бы предпочтительнее, если бы вы проверяли девиц, которых везете сюда». «Их проверяли», — возразил Матиас. «Все они проходят многоэтапное собеседование. У Ники Седых не было психических расстройств, она обладала сильным характером и не была склонна к суициду. «Ма жизнь доказала обратное. Может, это повод пересмотреть ваши собеседования, раз они такое упускают?» «В любом случае, я не могу здесь задерживаться, у меня еще есть дела. Я доволен, что мы понимаем друг друга. До тех пор, пока это длится, я рад нашей доброй дружбе». Ридингер поднялся и направился к выходу. Телохранители, как послушные собачки, семенили рядом, что при их габаритах смотрелось весьма забавно. Но Матиасу сейчас было не до смеха. Глядя на удаляющегося мужчину, он чувствовал, что с Клаусом что-то связано. Какое-то воспоминание, которое потерялось в лабиринте памяти, и теперь отчаянно отказывается появиться, хотя надо бы. Хозяин курорта был не только одним из самых богатых, но и одним из самых активных женихов. Он появлялся на всех вечеринках, много общался с женщинами. Маттиас, тоже присутствовавший там, его видел неоднократно. «Ну точно!» «Герридингер, подождите!» «Что-то случилось?» «Да что за две секунды могло случиться? Я тут просто вспомнил!» «На первом балу вы, кажется, проявляли повышенный интерес к этой девушке, Нике». «Не помню». Равнодушно пожал плечами мужчина. «Может, и проявлял, разве не в этом суть проекта?» «Но вы с ней больше не встречались?» «Нет». «На первом балу я общался практически со всеми. С кем-то, может быть, больше, как с этой Никой, хотя я ее слабо помню». Но после рождественского бала я снова встретился с этими русскими только на второй вечеринке. Чтобы приглашать кого-то на отдельное свидание... Нет, до такой стадии я еще не дошел. А что? Нет, ничего, просто вспомнилось почему-то. Не смею вас задерживать. Матиас был почти уверен, что Ника весь вечер только возле Ридингера и крутилась, хотя он и не отрицает. Тогда она успела познакомиться поближе с кем-то еще. «Надо будет выяснить, с кем она уехала», — решил он. «А то, что он поможет замять дело, так даже лучше. У него связей побольше, чем у меня и Марка. Ему по-прежнему было стыдно перед Никой и ее семьей. Но ничего не поделаешь, бизнес есть бизнес. Да и вообще она сама виновата. Это ведь было ее решение». Вот оно, значит, как. Как остаться со мной, так все хорошо. У нас доверие и взаимопонимание. А как отправиться вместе на нечто по-настоящему важное? Извини, но там не должно быть слишком много народу. Хотя умом Вика, безусловно, понимала, что Марк был прав. Кому-то другому его решение о т в е с т и на место убийства Еву показалось бы безрассудным. Показывать такое подростку... а тем более психически нестабильному чудовищный риск. Что если у девочки начнется какой-нибудь приступ? Или это зрелище спровоцирует долгосрочное обострение? Такое решение не одобрил бы ни один врач. Но Марк не врач. Он знает свою племянницу получше всех остальных. Вика удивлялась только одному. Как это она сама до такого не додумалась? Уже понятно, что Ева мыслит по-своему. «Не так, как они все. Да и спокойствию ее можно позавидовать, если она хочет оставаться спокойной». Марк говорил, что во время происшествия в Москве всей этой чехарды с маньяком племянница здорово помогла ему. И он, и Вика не могли поверить, что Ника просто взяла и совершила самоубийство. Не похоже это на нее, даже с учетом того, что она могла вернуться пьяной. К тому же это произошло вскоре после приступа Анастасии, которая находилась под воздействием неизвестного наркотика. Это тоже первой заметила Ева. Вроде как между этими событиями не было никакой связи. Но Вика не могла избавиться от ощущения, что речь идет о цепочке фактов. Настолько тонкой, что непосвященному очень тяжело ее заметить. Раздражало л и ч то, что Марк отказался брать ее с собой. Она хоть и не стремилась смотреть на трупы и кровь, а в панику от такого зрелища не впадала. Да и он отказал ей не из-за этого. Просто речь шла о возможном месте преступления, там не нужно лишних следов. К тому же Марк считал, что Еве проще общаться, если рядом находится только он. А вот это, кстати, не факт. Но не скандалить же времени и без того мало. Поэтому Вика обиженно отправилась бродить по берегу озера. Близко подходить к воде она опасалась, памятую о печальной судьбе Анастасии. А вот смотреть с дорожки на водную гладь, искрящуюся в солнечных лучах, одно удовольствие. «Вас редко можно здесь увидеть». Вика не ожидала, что к ней обратятся, да еще и на русском. Но и не испугалась, потому что голос этот узнала сразу. «А, здравствуйте, Мария. Раньше времени не было, а сейчас решила отвлечься». «Пожалуй, я понимаю, о чем вы слышала о Нике, бедная девочка. Хм, слухи тут распространяются быстро». н Учитывая, у что первое тело обнаружила Вита, этого следовало ожидать. Она была в таком состоянии, что первое время просто бегала по территории поселка и кричала об этом. Мне едва удалось ее успокоить, сейчас она заснула. Я дала ей легкое успокоительное. «Спасибо, что помогаете», – улыбнулась Вика. «Представляю, какое у вас мнение обо всем этом. Нормальное мнение. Мы не властны над подобными событиями. Поэтому я не могла бы вас в чем-то обвинить, даже если бы хотела. А я не хочу. Я сочувствую чужому горю, но никогда не позволяю ему слишком сильно влиять на свою жизнь». Не сговариваясь, дальше они пошли вместе. Дорожка была достаточно широкой для этого, да и компания Марии Вику не раздражала. Из всех невест эта, пожалуй, была наиболее самостоятельной, и не только в силу возраста. Просто в ней чувствовалась редкая уверенность в себе, которой обычно можно лишь позавидовать. «Как думаете, могла Ника действительно совершить самоубийство?» «От этого мало кто застрахован», – ответила психолог. «Я никогда не общалась с ней наедине, даже в общих разговорах мы вместе не участвовали, поэтому мне трудно судить». На первый взгляд она не производила впечатления личности с суицидальными наклонностями. Но это ничего не значит. Даже самый сильный человек может улыбаться друзьям, произносить красивые тосты на свадьбе, добиваться карьерного роста. А в один не слишком прекрасный день он открывает окно и прыгает с десятого этажа. Потому что наступает переломный момент борьбы, которая все это время шла у него внутри. И к о т о р ы й знал только он. Мне известны такие случаи. «Жуткие вещи, говорите», — поюжилась Вика. «Думаете, с Никой так могло быть? Я ведь сказала, что наверняка мне это неизвестно, но шанс есть». Солнце грело как-то по-весеннему. Холодный ветер периодически напоминал про суровую реальность, но даже он бессилен был отменить тот факт, что до Нового года осталось чуть больше недели. И странно так. Раньше в это время все мысли Вики были направлены на праздник. Теперь же елки и подарки не могли вытеснить из головы размышления об убийствах и сумасшедших. «Мария, а можно... можно задать очень странный вопрос?» «Я работаю психологом уже много лет. И знаю, что странных вопросов не бывает», — рассудила женщина. «Бывают неожиданные и противоречащие обстоятельствам. Только я и к ним привыкла». Что вас интересует? Я слышала, что сумасшедшая намного сильнее обычных людей. Ну, в физическом плане. Я хотела спросить, насколько это правда. Вика невольно вспомнила ту ночь, когда Ева напала на нее. Хватка, сжавшая ее запястье, казалась стальной. Даже не верилась, что шестнадцатилетняя девочка на такое способна. Действительно неожиданно, признала Мария. Я не эксперт в этой области, но рискну предположить, что в общем смысле это правда. А если более подробно? Вполне возможно, что в силу болезни у людей с определенными заболеваниями лучше р а з в и т ы мышцы. И это не всегда психические заболевания. Нередко повышенной силой отличаются, например, слабослышащие люди. И все же те, кого мы считаем психически здоровыми, действительно уступают так называемым сумасшедшим. «Этот вопрос связан не столько с физиологией, сколько с подсознанием». «Как это?» – нахмурилась Вика. «С физиологической точки зрения человеческое тело все равно имеет предел способностей. Сила в любом случае ограничена массой и степенью тренированности. Да, бывает, что из-за индивидуальных особенностей массивная мускулатура не формируется. Человек кажется худым, а на самом деле мускулы у него развиты отлично». Просто по природе своей он жилистый, гибкий и сильный. Это раз. Но гораздо более важным фактором считаю подсознание. Во многих случаях сумасшедшие либо контролируют его лучше, либо живут с ним в большей гармонии. Они понимают свои желания и не противятся им. «Даже если это желание прошибить кому-то череп», – фыркнула девушка. Даже так вы зря смеетесь. Мы, нормальные люди, связаны цивилизацией. Вот, например, если вы на кого-то злитесь, вы рискнете стукнуть этого человека только мысленно. Человек, не имеющий таких внутренних запретов, сделает это открыто. А уж более серьезные действия, скажем, убийства – это для нас за гранью. Большинство из нас не способны убить человека. Рука дрогнет, слезы глаза закроют. Даже военные, полицейские, самые жестокие убийцы могут быть подвержены этому. Если они хоть чуть-чуть сомневаются или боятся, они будут действовать не так уверенно. А порой легкая неточность полностью меняет последствия от удара. Так что если сравнить вас и, скажем, сумасшедшую девушку ваших же параметров, то она победит, потому что у вас дрогнет рука. Ваше подсознание будет требовать напасть или защищаться. Но оно же начнет напоминать, что так нельзя перед вами живое существо. А ваша менее стабильная соперница не усомнится ни на секунду. Не усомнится, даже если придется убить собственную мать. в е й к а не любила вспоминать об этом с тех пор, как они достигли относительного перемирия. Но и забыть не могла. Получается, в этом больном подсознании нет не только запретов, но и привязанности, любви. «Раз она смогла так поступить?» «Вообще это изучают неоправданно мало», – продолжила Мария. «Потому что такие особенности встречаются только у людей с очень тяжелыми диагнозами. Как правило, до своего обнаружения они успевают неоднократно нарушить закон. Поэтому их стремятся изолировать, избавиться от них, а зря. С достойным изучением проблем мог бы появиться способ помочь им. Это же уникальные люди!» Их глаза видят по-другому, уши слышат по-другому. Они объективно оценивают реальность и принимают радикальные решения. Вы и я будем избегать риска любой ценой. Они же пойдут на него не дрогнут, потому что знают, что точность действий поможет им. Они даже не задумываются о неудаче. Как-то вы их слишком идеализируете. Я нисколько. Просто стараюсь рассматривать без эмоциональной окраски. Мы же говорим о целой группе людей. Обобщенно, а не о каком-то конкретном убийце, который успел на тот свет десяток детишек отправить. Рассуждать в теории очень легко, а сталкиваться с такими людьми я бы не хотела. Она даже не представляет, насколько близко. Такой человек был все это время. Оно и к лучшему. Пусть не представляет дальше. А странно, что вы заговорили об этом. «Почему?» – удивилась Вика. «Я предупреждала, что вопрос не самый обычный, но вы психолог, и вот я и спросила. Нет, я не о том. Раньше мне казалось, что это узкопрофильная тема, которая просто так никого не интересует. Люди предпочитают видеть сумасшедших в фильмах ужасов, а не обсуждать их со специалистами в скучных философских беседах. Тем не менее, даже за время пребывания здесь «Вы уже второй человек, который спрашивает меня о чем-то подобном». «Второй? А кто был первый?» «Немец этот наш, рыженький, кажется, Матиас». «Матиас, который знает о Еве? Он-то зачем полез, если Марк просил его не соваться?» «А а теперь я попрошу вас рассказать мне, как изображать состояние аффекта». Тяжело вздохнула Вика. «Зачем вам это?» А чтобы, когда я проломлю этому наглому немцу башку, мне было что сказать в суде.